«Объясните, почему скитаетесь вы здесь, разделяя дикую бродящую жизнь охотников?» «Впоследствии вы все узнаете. В таком случае впоследствии вы сможете мечтать о руке дочери Густава Лафонт. А пока, если вы действительно дорожите спокойствием и честью Хули, оставьте ее». «Но ради Бога я все сказала», остановила его сеньора Магдалена, и удалилась, не произнеся более ни слова. Охотник долго стоял в задумчивости, и, наконец, словно приняв решение, он тряхнул кудрявой головой. «Пусть так, впоследствии», — сказал он, и хотел же уйти, как перед ним снова появилась Хулия. «Антонио», — проговорила девушка, рыдая, — «неужели нет надежды?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 Луна осветила достаточно ярко, чтобы не сбиться с дороги. К тому же охотник знал тут каждую пять. Он пересек небольшой луг и снова оказался среди деревьев, но тропинка бежала вперед, не прерываясь. Пройдя еще немалое расстояние, Антонио внезапно увидел перед собой какие-то мрачные строения. «Здесь», — сказал он, — «поищем входа».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 «Пошли». Они пересекли большой двор, заросший травой и кустарником, потом заброшенные, освещенные лишь лунным светом комнаты с обвалившимися потолками, и очутились, наконец, перед открытой дверью, из которой падали дрожащие красные отсветы. «Здесь?» — спросил железная рука. «Дальше». Они вошли в просторное помещение